Знаю, сколько я провалялся, может сутки, а может неделю, в памяти мелькали какие-то скомканные эпизоды, обрывки, но ничего конкретного. Помню теплые женские руки, которые приподнимали мою голову, чтобы напоить. Отвар был горьким, но после него мне становилось легче. Я проваливался в темноту снов, словно в бездну, и спал без сновидений. И вот. Наконец пришел в себя. Открыл глаза и долго смотрел в потолок. Значит, не зарезали меня, хозяева, пока без сознания валялся. Спасибо. Это, как ни крути, дает какую-то надежду. Когда открыл глаза, было уже светло. Попробовал сесть. Пусть и не сразу, но удалось. Слабый, как щенок. Неплохо меня накрыло. Откинул покрывало, сел и осмотрелся. В доме никого не было. Не знаю, будет ли вам интересно выслушивать про интерьеры этого мира, но тем не менее расскажу. Лично мне любопытно. Комната была довольно большая. Прямоугольной формы. Метров 9 длиной и 5-6 шириной. Два квадратных окна на фасаде. В боковых стенах два узких окошка, похожих на бойницы. Рамы больших окон разделены на 9 квадратов и застеклены разноцветными стеклами. Сквозь них светило солнце, и комната приобретала какое-то милое, сказочное освещение. У противоположной от входа стены, сложенный из диких камней, камин. Очаг, если быть точным. На массивном крюке висел котел, исходящий паром. Пол в комнате был деревянным, сделанным из массивных и широких досок. Выскоблен до белизны и, судя по всему, натерт каким-то составом. Вроде воска. Перед очагом, вровень с досками, был выложен полукруг из плоских камней, чтобы уголек, вылетавший из огня, пожара в доме не устроил. С правой стороны от камина подставка с щипцами, совком и кочергой. По левую сторону от очага дверь. Судя по всему, там еще одна небольшая комната. Почему решил, что небольшая? Размеры дома прикинул. Когда смотрел на него с холма, то заметил, что он квадратный. На стенах развешаны полки, сделанные из досок. Грубовато, но надежно. Комод и два сундука окованных железными полосками. Рядом с комодом люк с железным кольцом. Надо понимать в погреб. На середине комнаты стоит массивный стол, окруженный тяжелыми лавками. Кстати, крышу дома поддерживают две мощные колонны, сантиметров 50 в диаметре, сделаны из бревен, но у основания окованы железными полосами. В отличие от всего остального декора, украшены очень тонкой резьбой. Дерево красивого красноватого оттенка. Не знаю по какой причине, но именно эти столбы изготовлены очень аккуратно и можно сказать изящно. Я не сильный специалист по орнаментам, но какие-то кельтские мотивы присутствуют. По бокам колонн, примерно на высоте груди, закреплены светильники из рога. В них вставлены толстые свечи. Кстати, столбы – это единственные вещи в доме, которые как-то украшены. Все остальное – голый функционал. В общем, неплохо они здесь устроились. Дом чистый, ухоженный. На полу несколько шкур. Одна, самая большая, медвежья. Над очагом рога, похожие на оленьи. Пахнет хлебом, какими-то травами и копченым мясом. Принюхался и рот заполнился слюной. В животе сразу забурчала. Кстати, кровать, на которой лежал, поставлена специально для меня. Мне так показалось. Две лавки убраны в сторону, а сама кровать напоминает походный лежак. Что-то вроде раскладушки. Сверху брошены две или три шкуры и покрывало, сшитое из маленьких кусочков меха. Рядом с кроватью стоит трехногий табурет. На нем кружка с каким-то зеленоватым отваром. Еще теплый. Облизал пересохшие губы и решил попробовать. Ничего так. На вкус напоминает чай с чабрецом. Вся моя одежда лежала здесь же, на лавке. Сумки тоже. Даже злочастный жилет и тот здесь. Я кое-как натянул кожаные брюки, сапоги, толстовку и вышел во двор. У дверей лежал пес. Любят здесь волкодавов. Собака лениво оглянулась на меня, повела носом, зевнула и уронила морду на мохнатые лапы. Из вида не выпускала, но и не рычала. И то дело. Погладить этого пса не решился и спустился на землю. Две ступеньки, ведущие в дом. Это как раз то, что мне сейчас нужно. На большей сил не хватит. И так ветром качает. Людей видно не было. В загоне паслись лошади. Я неторопливо добрел до угла дома и на берегу озера увидел деда. Он перебирал рыбу в корзинах. С ним было два ребенка. Хотя... Стоп! Это не дети. Эти два существа были похожи на гномов. Не знаю, как их описать по-другому. Ростом они едва доходили деду до пояса. Я как их увидел, то даже отшатнулся. Кто знает, как отреагируют эти существа на мое присутствие. Дед с этими гномами спокойно занимался обыденными делами. Улов делили. Серьезно. Гномы деловито суетились и сознанием дела шкерили рыбу, пока дед возился со снастями. Он даже покрикивал на них. Гномы лениво отмахивались, но работали быстро. Как выглядели? А как могут выглядеть гномы? Обычные люди, только маленькие. Можно сказать, упитанные. Никаких привычных нам по сказкам красных колпаков на них не было. Рубашки, кожаные жилеты, доходящие до середины бедра, мягкие сапожки, ремень с ножнами. На спинах виднелся треугольный капюшон с длинными завязками. Эдакий средневековый башлык. Лица? Нет, ничего особенного. Разве что черты лица более грубые, чем у людей, и носы с горбинкой. Усы, борода, голова и два уха. Люди как люди, только маленькие. У одного из них на левом ухе висела серебряная серьга в виде полумесяца. Судя по редким седым волосам, он старше, чем его напарник. Это было заметно и по фигуре присутствовал пивной животик и по поведению. Тот, который помоложе, постоянно говорил и довольно скалился. Его старшему напарнику это не нравилось. Он терпел, терпел, а потом взял рыбу за хвост и огрел приятеля по голове. Молодой даже на землю упал. Деды засмеялись, и большой, и маленький. Было интересно наблюдать, как они веселятся. Старый гном даже рыбу бросил согнулся и хлопал себя по коленям от смеха. «Веселые они, ребята, эти аборигены. Их бы в цирк, отбою бы от клиентов не было». Прошло несколько минут, и они закончили. Переложили рыбу травой и убрали улов в плетеные корзинки. Большую корзину взял старик, а две маленькие – его помощники. Я отошел от угла и присел на ступеньки. Вроде только что вышел из дома. У меня что-то совсем в голове закрутилось. Ладно, черт с вами, неведомые силы, которые забросили меня в этот мир, как лабораторную крысу. Я понимаю, три луны. Я понимаю, это черт бы его побрал средневековье. Но гномы – это уже слишком. Что еще будет? Эльфы? Или тролли с гоблинами? Троица спокойно прошла мимо меня. Гномы с интересом покосились в мою сторону и с нарочито равнодушным видом отвернулись. Младший что-то неразборчиво буркнул, но получил подзатыльник от старшего и умолк. Обиженно шмыгнул носом, вытер его рукавом рубашки и поплеса за своим начальником. Дед проводил своих мелких приятелей до ворот, бросил осторожный взгляд на небо и вернулся, осмотрел меня с ног до головы и, удовлетворенно кивнув, что-то сказал. «Извини, дед, но я не понимаю». — покачал головой я. Старик поманил меня рукой за дом. Я кивнул и пошел за ним. Там оказалась небольшая площадка с навесом. Нечто вроде беседки. Внутри стол и две лавки. Он приглашающе махнул. «Садись, мол». Рядом с лавкой стояло деревянное ведро с водой. «Спасибо!» Я присел и тут почувствовал, как устал. Вроде и походил немного, но подкатил градом. Старик кивнул и ушел в дом. Спустя несколько минут он вернулся с корзиной и начал накрывать на стол. Кувшин, две глиняные кружки, деревянные тарелки с вареным мясом, хлеб и еще какие-то грибы в миске. Судя по всему, соленые. В кувшине был травяной взвар с легким запахом меда. Деревянные ложки. Ели мы молча. Несмотря на голод, съел я мало. Опасался нагружать желудок. Кто знает, сколько я провалялся без сознания. Дед искоса наблюдал за мной, иногда подбадривающе кивая. Подбадривал, но в его глазах было... Не знаю, как это объяснить. Так человек смотрит на опасного зверя, который взял кусок мяса из твоей руки. Вроде и покормил. Но никто не даст гарантии, что хищник будет доволен и не вцепится в горло. Нет, так дело не пойдет. Надо как-то договариваться. Эдак и не знаешь, проснешься ты утром или захлебнешься во сне кровью из перерезанного горла. Мы молча поели, и я начал устанавливать контакт. Хлеб. Я показал ему ковригу и повторил. Хлеб. Хлеб. Старик, понимающий, хмыкнул и кивнул. Брюе! Хлеб! Брюе! Повторил он и показал мне нож, которым резал мясо. Риаль! Риаль! Деду, видимо, понравилось обучение. Он зачеркнул из ведра пригоршню воды и показал мне. Кам! Кам! «Кувшин?» — я ткнул пальцем в посуду. Наяр! перевел дед и постучал по глиняному боку. Потом показал пальцем в кувшин, погладил себя по животу и уточнил. «Ред!» Наяр! повторил я и тоже постучал по глине. «Хлеб, нож, вода, кувшин и непонятный напиток из трав». Так с этих пяти слов началось мое обучение языку. Как там называли этот способ обучения? Полное погружение в среду? Черт с ним. В среду так в среду. По мне хоть в среду, хоть в субботу. Так или иначе, но спустя три недели я уже мог договориться с этим дедом. Нам философские споры ни к чему, а для бытовых тем слов уже хватало. Но я постоянно учил новые. Постоянно. Донимал деда как мог. В любую свободную минуту. Что делал? Старику помогал. Он с каким-то удивлением смотрел, как я рублю дрова и ухаживаю за лошадьми. Кстати, лошадей люблю с детства. Я ведь не коренной москвич. Из понаехавших и оставшихся. Так что босоногое детство, лошади охлюбка и все такое. Потом была спортшкола и конкур. Я и сейчас с большим удовольствием выбираюсь куда-нибудь в частную конюшню, чтобы посидеть в седле. Точнее, выбирался. В том мире. Так или иначе, но полным нахлебником не был. Колол дрова, убирал конюшню, чистил лошадей, помогал деду ставить ловушки для рыбы. Гномы, которых я видел, приходили один раз в 5-6 дней. Пока мы с дедом ловили рыбу, эти мальцы сновали по двору и изображали жутко занятых помощников. Потом шустро потрошили рыбу и получали свою долю. Кстати, интересная вещь. Я не чувствовал от них никакого запаха, но волкодав рядом с ними чихал как заведенный. Он даже уходил от гномов подальше и демонстративно отворачивался, когда они пробегали рядом. Куда делась эта молодая женщина, старик не сказал, а я не спрашивал. И так ясно, что отправил куда-нибудь подальше от этой непонятной нечисти с головой волка на жилете. Эту тему дед не затрагивал. Но пока мы работали, он часто бросал в мою сторону хмурые взгляды. Было заметно, что моя персона его волнует. Но что обсуждать, если собеседник едва тебя понимает? Разговор произошел примерно через 30 дней, когда я смог довести словарный запас до уровня пятилетнего ребенка. «Хочу поговорить», — сказал я, когда одним вечером закончили ужинать. Дед как стоял у очага, так и замер. Медленно повернулся ко мне, плеснул тяжелым, как черная вода, взглядом и кивнул. Только щекой дернул. «Давай поговорим». «Сядем?» «Хорошо», — сказал он и вернулся к столу. Голос у него внезапно стал низким и хриплым. Он спокойно огладил бороду и кивнул. «Говори».